8:21. Дедушка, вы до конца едете? Если до первого, я войду. Если нет, то езжайте себе. Лицо у девочки было не то напряжённое, не то испуганное. Какая разница до первого, не до первого. Он впился в неё глазами, будто пытался угадать причину нервозности. Палец держал на кнопке, чтобы не сдвинулись двери. Девочка была невоспитанная. Не знала, что старшему отвечать вопросом на вопрос невежливо трудно сказать, что ли, недовольно протянула она, не трогая с места. Старик догадался сам: "Ты боишься ездить в лифте одна? У тебя клаустрофобия?" "Что у меня?" она смутилась. "Я не ездить, я застрять боюсь. Если с кем-то, ещё ничего. А одна в лифт ни за что не сяду. Наверх-то нормально. Если подождать, всегда кто-нибудь придёт. Сажусь и еду. Если раньше выйдут, я тоже выхожу". И дальше пешком. Вниз редко получается, обычно по лестнице спускаюсь. Ладно, поехали. Если вы не до конца, я с вами выйду. Она осторожно, словно ступая на лёд, вошла в кабину и передёрнулась, когда пол качнулся под ногами. Я еду до самого низа, так что бояться тебе нечего. Старичок хихикнул. Улыбнулась и девочка. Тогда поехали, а то я на урок опаздываю. Он убрал с кнопки палец, двери гулко захлопнулись. От этого звука девочка скорчила гримасу и побледнела. Ты уже когда-нибудь застревала? Вы чего? Я бы с ума сошла. Мне иногда снится, что я в лифте зависла, одна или ещё хуже, с каким-нибудь уродом. Это вообще караул. И обязательно свет гаснет. Я ору во сне, тысячи децибел. Мама прибегает, а я сижу вся такая, слюни текут, слёзы капают, хочу меть. Девочка коротко рассмеялась, стряхнув с алба русыю чёлку. Стречок прищурился, замигал. Блеклые глазки сверкнули. Он прислонился к стенке, и в тот же миг кабина вдруг остановилась. Свет мигнул, погас. Бедная девочка перепугалась так, что даже не закричала. Громко втянула в воздух и парализованная ужасом не смогла выдохнуть. «Надо же, сглазила!» — раздался в темноте спокойный голос. «Видишь, ничего особенно страшного. Мы не падаем, мы просто застряли. Я с тобой. Бояться нечего. Сейчас снова поедем». «Ха-а-а!» — Судорожно сипела девочка, не в силах произнести ни слова. «Ну — Ну-ну, спокойней. — Ты где? — Дай руку, не бойся. Она вцепилась в него, старик крякнул. — Полегче ты мне пальцы сломаешь. Знаешь ли ты, что страх самый мощнейший из биопсихических стимуляторов? Под его воздействием мышечная функция может усилиться в восемь раз. — Дедушка, — пискнул девочка, — выпустите меня отсюда, пожалуйста, миленький. — Ну как я тебя выпущу? Я же не лифтер. «Но ты успокойся. Сейчас мы вызовем диспетчера. У тебя есть мобильный?» «Есть». «Доставай». «Точно. Я маме позвоню». Стуча зубами, девочка достала телефон и скрикнула «Не работает! Ни одной пипочки!» «Конечно, не работает. Мы в стальном ящике. Сигнал не проходит. Но это ничего. Ты просто посвети, и я найду, где здесь кнопка вызова». Голубоватый свет закачался, рука девочки ходила ходуном. «Ага, вот диспетчер». Ответили сразу. «Слушаю». «Это дом 24, корпус 1, второй под...» «Тетенька!» – заорала девочка, прижав губами к самому щитку. «Мы застряли, миленькая, дорогая, скорее, пожалуйста!» «От микрофона подальше, не слышу ничего». «Погоди!» – старик мягко отодвинул девочку. «Это вторая парадная. Тут школьница нервничает, но в руки опаздывает. Можно как-нибудь побыстрее нас вызволить?» «Питание в шахте вырубилось». Не только во втором подъезде, во всех. Сейчас аварийную вызову ждите. Сколько ждать? Этот сдох на у вас, хоть свет включите. Но сколько девочка не кричала, ответа не было. Наверное, диспетчерша объяснялась с другими застрявшими, а может, просто отключилась, чтоб не надоедали. Всё равно ничего не сделаешь, пока не прибудет мастер. Не трясись ты так. Старик нашёл в темноте острое плечо, легонько по нему похлопал. Давай разговаривать, легче будет. Я мне Могу с истерическим подвизгиванием ответил голосок, но через несколько секунд девочка сама попросила: "Не молчите, а, пожалуйста, дедушка, говорите что-нибудь, я слушать буду. Не только слушать, но и слушаться, договорились?" "Ага, тебя пугает темнота. А ты зажмурься да ещё прикрой лицо ладонями. Представь себе, что тут светло, просто ты смотреть не хочешь. Ну как, стало полегче? Немножко." «Я вас никогда не видела. Вы в нашем подъезде живете или в гостях были?» «Кто ходит в гости рано утром? Я из 76-й квартиры. Это на 9-м? Я думал, там никто не живет». «Никто и не живет. Я эту квартиру год как купил, а выбрался сюда в первый раз. Так и стоит пустая, почти без мебели. Я вообще-то живу в Москве, но сам-то родом питерский. Когда-то на месте этой девятиэтажки стоял дом моих родителей. В 60-е снесли. Тут все так изменилось». А всё равно тянет, как говорится, к истокам. Вот и купил <свят> недвижимость. Говорила, ну уютно, размеренно. Наверное, хотел, чтобы подружка по несчастью успокоилась. До этого пока были было далеко, но зубы у девочки так и клацали. Но она очень старалась не сорваться. Говорят, у пенсионеров денег нет, а вы вон квартиру купили. Просто чтобы оттянуться. Здорово. Я не пенсионер, с обидой сказал старичок. Я на телевидении работаю. Это ее заинтересовало, даже трястись перестало. «Реально? Очуметь!» Потом подумала и предположила. «Наверное, на канале «Культура» его бабушка смотрит». «С чего ты взяла, что я работаю на культуре? Там все старые». Он еще больше обиделся. «Не такой уж я и старый. Просто с утра плохо выгляжу. Ты бы на меня вечером посмотрела. И вообще, старость – понятие относительное. Я когда в твоем возрасте был, тебе двенадцать с половиной?» «Точно», – поразилась она. «Он» в детку, вы знаете, когда мне было 12 с половиной, мне и тринадцатилетние казались полжилыми. А то нет. Старик, который не хотел, чтобы его считали старым, вздохнул и не стал развивать тему. Что вы молчите? Сразу запаниковала девочка: "Вы тут, дедушка? Что ты орёшь? Куда я денусь?" "Так да не молчите. Вы на телевидении кем работаете? Я вас никогда не видела. Инженер, наверное?" "Нет, я креативщик. Есть такая специальность. «Видела, в титрах пишут автор оригинальной идеи. Это про нас. Креативщики – это люди, которые придумывают новые проекты. Шоу всякие, викторины, темы сериалов. В общем, все новое, чего раньше не было». «Здорово. А платят хорошо?» «Если идея хорошая – хорошо. Если плохая – ничего не платят». «Неужели никого помоложе не нашлось новое придумывать?» – спросила девочка. «Воспитание у нее все-таки было из рук вон». Сколько угодно, но у молодых голова хуже работает. У них мозги баблогамом надуты, привыкли на заграницу оглядываться. Ничего оригинального придумать не могут. Все наши шоу покупные, так сказать, с иностранным акцентом. А мы, старые волки, чужим умом жить не привыкли. Нас учили, что проход изобрёл Кулибин, самолёт Мажайский, а радио Попов. Всегда и во всём приоритет должен быть наш. Поэтому к моим идеям начальство прислушивается, не могу пожаловаться. А вы какие шоу придумываете? Реалити? В том числе, но не такие, какие сейчас крутят. Они все как построены: найти слабое звено, выдавить кого-нибудь из жизни. Гадость это, учат молодое поколение, как быть дворняжками. Как знаешь, в стае бродячих собак, кто самый слабый, на того все и кидаются. Вот у меня сейчас проект запускается, там всё по-другому. В душ и в спальню подглядывать не лезут. Слабых не дожимают. Развивает человек и лучшее, что в нём есть, а не худшее. Скукота, как в школе. В человеке всё должно быть прекрасно: и чего-то, и душа, и мысли. А по Чехову. Ничего себе скукота. Старик фыркнул в темноте, будто филин ночи. У нас недавно на съёмках такое случилось, кошмар. Вроде нашего лифта только в 1000 раз страшнее. Если страшнее, лучше не рассказывайте. Прикиньте, я и так трясусь. Как хочешь. Ладно. Валяйте. Только я вас снова за руку возьму, можно? Ладошка у неё была холодная и мокрая. Старик ободряюще сжал её. Сейчас я делаю игровое реалити-шоу, называется Один за всех и все за одного. Фигня, смотреть не будут с таким названием. А у нас тоже мнения разделились. Может быть, название ещё поменяют. Это делается на последнем этапе, мы пока на стадии пилота. Знаешь, что такое пилот? И даже первоклашки знают, о чего там надо делать в вашей игре. Сокровища надо искать. Понимаешь? Набор тем пригодных для массового шоу очень мал. Тут оригинальничать нельзя. Существует всего 4 сюжета, всегда волнующие широкую публику: как разбогатеть не работая, за ложкой становится принцессой, найди свою половинку или любовный треугольник. Моё реалити-шоу относится к первому разряду. Вечная сказка о пещере Аладдина. Но сокровище не сказочное, а совершенно реальное. Пилотный блок называется «Золотой эшелон». Там нужно найти ящик с золотыми слитками. Потом будет остров-сокровищ, пиратский сундук, набитый настоящими пиастрами, дукатами и дублонами, и съемки в Карибском море. Третий блок. Копи царя Соломона. Снимать будут в Южной Африке. Приз? Росцепь алмазов. Супер! Это сколько по деньгам? Реально, сколько! Сколько? «Ох, дети, дети, что с вами стало?» – вздохнул старик. Однако на вопрос ответил. «Могу точно сказать по пилоту, потому что он уже снят. Там в ящике пуд чистого золота, в слитках 999-й пробы. Рыночная стоимость на сегодняшний день примерно 400 тысяч долларов». «Круто!» «Приз серьезный, но для проекта такого масштаба, в общем-то, ерунда. Знаешь, сколько стоит реклама за час прайм-тайма?» «Сколько?» Креативщик рассердился. «Ох, дети, дети, что с вами стало?» Ты мне надоело со своим меркантилизмом. Это был риторический вопрос. Какой? Не знаю я, сколько сейчас стоит реклама. Я занимаюсь креативом, а не бухгалтерией, поняла? Поняла, поняла. Так чего у вас там в игре?